Саймон. Шесть лет назад. По мнению Саймона, загородный дом Джейка как нельзя подходил семейке Риордан. Безвкусный, бестолковый и невероятно помпезный. Взять хотя бы мебель. Какие родители сына-подростка выберут белоснежную обивку? Риорданы? Кто же еще? Сами виноваты. — подумал Саймон, выдружая ноги в грязных кроссовках на подлокотник дивана. Затем открыл блокнот и снял колпачок с ручки. Наконец-то он остался один. Мистер и миссис Риордан поехали по антикваркам, чтобы это не значило. А Джейк дремал у себя в комнате. Или только притворялся спящим. В любом случае, Саймона это устраивало. Он перелистывал страницы, пока не нашел нужную. «Кого я ненавижу?» Тут все было строго по делу. Саймон излагал претензии коротко и ясно. На прошлой неделе он включил в список Бронвин Рохас, с которой вместе ходил на подготовку к конкурсу «Модель ООН». Бронвин жила в Бэйвью, но в младших и средних классах училась в школе Сент-Пий, тогда как Саймон с Джейком в Академии Бакингем, поэтому Саймон встретил ее впервые. Он мгновенно понял, что в старших классах они будут вместе учиться по углубленной программе и, возможно, поборются за звание лучшего ученика. «Она не умнее меня», — сделал он вывод, слушая, как темноволосая девушка излагает свои мысли на семинаре. Разве что зубрит усерднее. «Подхалимка», — написал он ниже. «Противный голос, не уверена в себе». Еще он добавил. А затем, поразмыслив, Зачеркнул. Саймон гордился своей честностью, поэтому следил, чтобы личные предпочтения не влияли на объективность. Пусть он сам не находил в Бронвин Рохас ничего привлекательного, кто-то, вероятно, мог думать иначе. Кто-то с ужасным вкусом, разумеется, но все же. Сегодня, впрочем, Саймон не собирался пополнять перечень грехов Бронвин. Вместо этого он открыл чистую страницу и написал: Джейк Паршиво играет на приставке, смотрит реалити-шоу, и не для того, чтобы поржать. Пялится на себя в зеркало. Позер. Саймон долго продолжал список, царапая ручкой тонкую бумагу. Конечно, он и раньше подумывал включить старого приятеля в список, потому что Джейк временами люто его раздражал. Однако он медлил из-за ничем не обоснованной привязанности, которая, как он сегодня понял, всегда оставалась безответной. Джейк с отцом вставали в семь утра и отправлялись на пробежку. Им хватало ума не беспокоить Саймона. Он любил поваляться в постели до полудня, тем более тут с трудом засыпал на неудобной кровати. Матрас больше походил на гигантскую подушку, слишком мягкий. Сегодня Саймон встал раньше обычного и вышел на прогулку. Он слонялся по двум акрам риордановских угодий, от скуки буквально пиная камни, пока не услышал голоса. «Зачем же ты тогда его позвал?» — говорил мистер Риордан Пыхтя. «Видимо, делал зарядку. Весь участок был заставлен тренажерами, которые по задумке должны были вписываться в ландшафт. Турник на дереве, к примеру. Возможно, на этих тренажерах они сейчас и занимались, ведь Джейку с чего-то взбрело в голову обзавестись бицепсами и кубиками». «А кого еще мне звать?» — огрызнулся Джейк. «Да кого хочешь» сказал его отец ты же риордан черт побери с каких это пор такие как мы водятся со всякими кэлахерами нам бы сюда того парня из миссисипи забыл как звать звезду бейсбола саймон застыл на краю лужайки пытаясь проанализировать какой эффект произвели на него услышанные слова мистер риордан никогда ему не нравился однако он не подозревал насколько это чувство взаимно Впрочем, Саймону было до лампочки, что там считает Скотт Риордан. Другое дело — Джейк. Выходит, он жаловался на Саймона отцу. Вот это уже обидно, учитывая, что сам Саймон в какой-то мере гордился этой дружбой. Джейк, конечно, подбешивал, зато в будущем мог стать крупной фигурой в Бэйвью Хай. При короле Саймоне, разумеется. Саймон всегда полагал, что Джейк и в нем видит большой потенциал. «Его зовут Купер», — напомнил Джейк отцу. «Я стараюсь». «Ничего себе!» Купера Клея Саймон еще не занес в список ненависти, но, судя по всему, это вопрос времени. Все, от кого бездумно фанатеет толпа, — редкостные ушлепки. «Старайся лучше», — сказал мистер Риордан. Или уж приезжай сюда один и как следует тренируйся. Есть что-то пугающее в этом кэллахере, помяни мое слово». «Да знаю я», — буркнул Джейк. «Ты прав, пап, ты всегда прав». Склонившись над блокнотом, Саймон старательно вывел. «Папенькин сынок». А потом замер, услышав, как шуршит гравий под колесами подъезжающей машины. Похоже, Риорданы завершили свой поход по антикваркам, а значит, Саймону пора валить с дивана и где-нибудь затаиться. Он рванул на второй этаж, на маленький балкончик гостевой спальни, откуда мог услышать, что делается во дворе, оставаясь при этом незамеченным. Его мгновенно охватила уверенность, что Риорданы будут говорить о нем. Наверняка они провели всю поездку, обсуждая, как бы сплавить его домой пораньше, и он хотел знать, какой предлог они выдумали. Впрочем, оказалось, что их мир не вращался вокруг Саймона. «Поверить не могу, Кэтрин», — возмущался мистер Риордан. Он не хлопнул дверцей автомобиля, потому что это был новенький БМВ, но, судя по тону, очень хотел это сделать. «Мы же приехали отдохнуть всей семьей». «Я знаю, и мне очень жаль», — ответила миссис Риордан. «Пойми, у нас финальная стадия проекта. Если бы я могла кому-то доверить руководство». «Увы». «Научись делегировать задачи другим», — проворчал отец Джейка. «Скукотища», — подумал Саймон. Он уже собрался уйти с балкона, когда мистер Риордан добавил «Подумай, какой пример ты подаешь Джейку». «Это какой же?» — воскликнула его жена что к работе надо относиться ответственно, что ради работы можно наплевать на семью. «Разве я...» Даже со второго этажа Саймон услышал, как шумно вздохнула миссис Риордан, пытаясь успокоиться. «Да как ты смеешь так говорить, Скотт? А твои командировки? Мой офис, по крайней мере, рядом с домом. Я ни разу не пропустила его футбольный матч или родительское собрание, или...» «Значит, это я виноват, что ты помешалась на работе», — наседал мистер Риордан. «Я не помешалась!» «Что ж, езжай, Кэтрин», — сухо прервал ее муж. «С катертью дорога. Я сам приготовлю ужин. Что-нибудь придумаю, как всегда». Хлопнула парадная дверь, и воцарилась долгая тишина. «Как будто так сложно заказать доставку». Пробормотала миссис Риордан напоследок, отчего Саймон едва не расхохотался. Все-таки мама Джейка — крепкий орешек. Жаль, редко показывает характер, причем только когда остается наедине с собой. Она еще немного постояла молча и вдруг заговорила. Ее голос изменился, появились звонкие задорные нотки. Услышишь такой тон, и сразу понятно, что человек улыбается, даже если не видно лица. «Буду примерно через час», — щебетала миссис Риордан. «Захвачу пару вещей и в путь». Спустя пару мгновений тишины она добавила. «Я тоже жду, не дождусь». Когда мама Джейка убрала телефон и повернулась к дому, Саймон осторожно выглянул из-за перил балкона. Посмотря она наверх, сразу его заметила бы. Саймон увидел ее лицо, прежде чем она зашла в дом, и ясно понял — Миссис Риордан любит работу гораздо больше, чем мужа.